С этим докладом Столыпина и наложил на нем резолюцию. Согласен. Через несколько дней Зинаида Федоровна была уведомлена об этом. Она поспешила выразить благодарность Курлову. «Ваше высокопревосходительство», — писала она. «Приношу вам свою глубокую благодарность» за назначение мне поистине княжеской пенсии. Считаю долгом сама отметить, что такая высокая оценка сделана мне не за заслуги мои в политическом отношении, а только благодаря вашему ко мне необычайному вниманию, за мою искреннюю, горячую преданность делу, которому я имела счастье и честь служить К несчастью так недолго. Ваше внимание ко мне дает мне смелость «Почтительнейше просить вас обеспечить моего сына Николая частью моей пенсии на случай моей смерти до достижения им совершеннолетия». Это письмо было доставлено Зуеву. В случае смерти Жученко представить все подданнейший доклад, в коем применительно к правилам пенсионного устава ходатайствовать о даровании Николая Жученко пенсии в размере 900 рублей в год впредь до совершеннолетия, если он не будет помещен на воспитание на казенный счет в одно из правительственных учебных заведений, распорядился он. 18 февраля 1910 года Зинаида Федоровна писала фон Коттену. У меня тут опять буря в стакане. Социал-демократ Липнехт сделал запрос в прусском Лантаге министру внутренних дел. Известно ли ему, что Жученко снова в Шалатенбурге и без всякого сомнения продолжает свою преступную деятельность. Недостатков в крепких выражениях по моему адресу, конечно, не было. Я ожидал, что президент берлинской полиции после этого запроса снова посоветует мне уехать, но они отнеслись к этому выпаду очень спокойно. Показали мне только анонимное письмо президенту с советом выселить русскую шпиццу, или иначе произойдет что-либо скверное. Я думаю, что это в последний раз упоминается на имя Жученко. Пора бы право И перестать, тем более, что я буквально ни с кем не вожусь и не говорю своего рода, одиночное заключение только с правом передвижения. Надеюсь, что через полгода окончательно свыкнусь и угомонюсь. Но лишь на некоторое время Зинаиде Федоровне дали успокоиться и свыкнуться с ее положением. Неожиданно для себя... Гермгроз Жученко получила предложение от департамента полиции приехать в Москву. И, раздумывая, она прибыла в столицу, где в охранном отделении ей поручили дать оценку и характеристику многим эсеровским партийным деятелям, их связям и прочим. Ее советы и рекомендации принимались во внимание И впоследствии реализовывались в процессе разыскной работы. Однако такое консультирование продолжалось недолго. Постоянной же службы в политическом сыске ей не предлагали. Вскоре Генгроз Жученко уехала в Бельгию. В начале 1914 года она вновь вернулась в Германию. Зачем? Мы не располагаем точными данными, но по всей вероятности для осуществления военной разведки в пользу России. Отчасти это наше подтверждение в ее аресте германскими властями по подозрению в шпионаже и заключении в тюрьму. Однако и тогда Зинаида Федоровна не была оставлена заботой Климовича, который через Красный Крест высылал ей 200 рублей ежемесячно. Только в 1917 году Генгроз Жученко освободили из тюрьмы, и дальнейшая судьба нам, к сожалению, неизвестна. Разыскные операции по ликвидации нового Союза.